Глава сороковая. «Я бреду по болоту, называя каждое растение на своем пути, пока, наконец, не нахожу именно то, что искала. Колобук монаха. Его капюшон, словно опущенные веки, скрывает злой умысел». Примечание. Это ядовитое растение семейства лютиковые также известно под названием «Борец». Конец примечания. «Натягиваю перчатки и срезаю из цветка три шипа». Когда дом погружается в сон, я на цыпочках прохожу на кухню и ставлю их в вазу. Красота этих цветов ядовита, как и сама Имаджин. Как же это правильно, что они обрели приют возле ее постели. О, Имаджин, твои грехи настигли тебя. Можно уйти из жизни разными способами, и далеко не все они так же милосердны, как на Погода сегодня прекрасна. Тепло, но не жарко. Чувствуется нежный, успокаивающий ветерок. Он дует уже несколько дней подряд. После завтрака я сижу в саду. Греться там, в лучах солнца, просто изумительно. Нужно написать Диаманту и рассказать, как хорошо я теперь себя чувствую и как преобразилась моя жизнь. Он должен обрадоваться. Самочувствие миссис Прайс несколько улучшилось. Теперь она может выносить солнечный свет и даже понемногу принимает пищу. Я начинаю надеяться, что она идет на поправку, и радуюсь, ведь это обрадует дитя. Лужайка теперь пестреет кальдоскопом красок. Дванчики, ромашки и клевер словно переливаются от радости, в точности, как моя вайлет. А вот она несет показать мне что-то. Рисунок, наверное. Что это у тебя, милая, спрашиваю я. Письмом. Она протягивает его мне. Я принимаю конверт. Мне? — Нет. — Тогда я переворачиваю письмо. Оно адресовано доктору Оумаку в лечебнице. При виде этого имени кровь стынет в жилах. Значит, она готова использовать моего ребенка, чтобы избавиться от меня. Я кладу конверт на колени, чтобы девочка не заметила, как дрожат мои руки. валец скачет по кругу. — Мама хочет, чтобы я отдала его почтальону, но я не знаю, когда он приходит. Конечно, не знаешь. Я заставляю себя улыбнуться. Она сказала, что если я передам, мне можно пирог. Правда, произношу я беззаботным тоном. Как мило с ее стороны. Я притворяюсь, что задумалась на мгновение, а потом ловлю ее взгляд. А что, если я передам его почтальону, и мы ничего ей не скажем? Тогда тебе все равно можно пирог. Да. Она прыгает от радости и хлопает в ладоши. «Давным-давно твоя мама позаботилась об одном моем письме», — говорю я. «Теперь я должна ее отблагодарить». Письмо лежит у меня в кармане до конца ужина. Я не достаю его, пока не дам Имаджин и миссис Прайс каждое свое лекарство. Они стали такими послушными, что заботиться о них в последнее время гораздо легче. К тому же они практически безмолвны. Я сажусь на кровать. Распечатываю конверт и разглаживаю письмо на коленях. Почерк «Имоджин» не тверд, а местами его и вовсе не разобрать. Адрес написан под сильным наклоном. «Дорогой Чарльз», — начинается оно. «Так значит, у Омака зовут Чарльзом. Мне сложно представить, что когда-то его крестили и дали ему имя. Сложно представить, что когда-то он был ребенком, что у него были любящие родители». По крайней мере, когда-то давно, пока он не вырос и не превратился в чудовище. Переворачиваю письмо. «Прошу тебя, любовь моя, приезжай как можно скорее. Эта девчонка Мот сбежала из лечебницы и прямо сейчас живет здесь, как будто у нее есть на это полное право. Не беспокойся за ребенка, она счастлива, ни в чем не нуждается, но я сама и моя экономка угасаем с каждым днем». Мне страшно, как бы эта сумасшедшая не задумала убить нас. Пожалуйста, приезжай и забери ее отсюда. бы тебе не рассказали обо мне и Гарри, ты должен понимать, что это ложь. Неужели ты и правда поверишь безумной, а не любови всей твоей жизни? Мое сердце принадлежит одному тебе, любовь моя, и так было всегда. Ты ведь и сам это знаешь». Умоляю тебя, не позволь бреду сумасшедшей встать между нами. Твоя истинная любовь, Имаджин. Я разрываю письмо и бросаю его в огонь. Желтые языки пламени облизывают бумагу. Она скручивается, темнеет, и, наконец, от нее остается только пепел. «Ибо ты уповала на греховность твою», — шепчу я. «Ибо ты сказала, никто не видит меня». Но день провозвестников твоих грядет. Губы сами растягиваются в широкую улыбку. День провозвестников твоих настал.